час 20. Я сижу в первой спальне вместе с Лейси. Бен за рулем. Радар за шкипера. Я третью остановку проспал. Они взяли карту штата. Эгло на ней нет. Но к северу от Роскоу всего 5-6 перекрестков. Я всегда думал, что Нью-Йорк — это бесконечный метрополис, но тут только зеленые холмы, на которые моему мини-вену приходится героически взбираться. Беседа стихает, Бен тянется к ручке приемника. Я восклицаю. Я заметил кое-что метафизическое. Бен начинает. Я заметил краем глаза кое-что такое, что мне очень нравится. А, -а, а, я знаю, отвечает радар. Это вкус шаров? Нет. Членов, предполагаю я, нет придурок. Мм, радар озадачен. Может, тогда запах шаров? Фактура шаров, спрашиваю я. «Блин, уроды! Вообще не связаны с гениталиями, Лейс!» «Ты что, спас жизни трех человек?» «Нет. По-моему, ребят, у вас уже фантазия иссякла». «Ну ладно. И что же это?» «Лейси», — сообщает Бен, и — «я замечаю, что он смотрит на нее в зеркало заднего вида». «Дебил», — говорю я. «Мы же в метафизической играем. Это должно быть что-то невидимое». «Оно и есть невидимое», — возражает он. «Мне очень нравится Лейси, какая она внутри». «Фу, тошнотина», — отвечает Радар. Лейси отстегивает ремень, наклоняется к Бену и шепчет ему что-то на ухо. Бен краснеет. «Ладно, я обещаю без тупежа, говорит Радар. «Я заметил кое-что, что чувствуем мы все». «Моя догадка. Невероятная усталость?» «Нет, хотя предположение отличное». Лэйси, это то странное ощущение который испытываешь, когда организм перенасыщен кофеином, и кажется, что у тебя не сердце стучит, а все тело пульсирует? Нет. Бен, ты? Что, надо поссать? Или это только мне надо? Как обычно, только тебе. Еще предположения будут? Мы молчим. Правильный ответ. Мы все чувствуем, что станем счастливее, когда споем «Солнечный ожог» Акапелла. Примечание. «Солнечный ожог» — сингл британской рок-группы «Мьюз». Конец примечания. Это оказывается правдой. Мне хоть и медведь на ухо наступил. Ору я не тише других. Когда песня кончается, я говорю. Я заметил прекраснейший сюжет. Какое-то время все молчат. Только слышно, как Дрейдл расплющивает асфальт, катясь вниз холма. Через какое-то время Бен спрашивает. «Вот этот самый, да?» Я киваю. «Да». Соглашается Радар. История классная, если мы не сдохнем. Будет еще лучше, если мы найдем Марго, думаю я, но не говорю никому об этом. Бен все-таки включает радио и находит какую-то станцию с неторопливыми печальными песнями, чтобы можно было подпевать.